«Глава пятая. гуннар не отвел взгляд. Не знаю». «Если эти с даром способны спасать кого-то, кроме себя, почему спасенным оказался ты?» «Мне правда очень жаль, но его нельзя было». «Мне рассказали». Снова перебила она. Интересно, у кого из троих хватило духу рассказать матери, как именно погиб ее сын? Ингрид, наверное. Все-таки она была старше и хладнокровнее остальных или очень хорошо умело скрывать настоящие чувства. «Вы, вы все стояли и смотрели, как его убивают!» Гуннор покачал головой. «Некогда там было стоять и смотреть. Наверное, если б клинков из небесного железа казалось больше, смогли бы успеть. Нет, не успели бы. А плетение просто рассыпалось. Отдельные капли получалось сжечь невозбранно. Но то, что собралось, разрушало плетение не хуже небесного железа. Так сказала Вигдис, и у Гуннера не было причин ей не верить. Только что проку в этом знании женщине, потерявшей единственного сына. Он поклонился низко, до самой земли, безмолвно прося прощения за то, в чем его вины не было вовсе. Развернулся и зашагал прочь, чувствуя спиной неотрывный взгляд. Очень хотелось напиться, но разве это когда-нибудь могло кого-то вернуть? гуннар мотнул головой и направился к Руни. Глядишь, удастся отвлечься неотложными делами. На стук дверь открыл слуга, с поклоном провел в дом. С лавки у окна, отложив пяльцы, поднялась Сиф, женщина Руни. Лет на пять младше Гуннера, а приятели, значит, на добрые десять. Поклонилась. — Прошу за стол. Руни сейчас выйдет. — Не утруждайтесь, — поклонился он в ответ. — Я не голоден. Желудок, словно протестую, заурчал. На самом деле Гуннер с утра не ел, а в доме одуряющий пахло пирогами. Девушка улыбнулась. «Позвольте вам не поверить». Она жестом указала на лавку, пришлось подчиниться. Приятель, появившись из соседней комнаты, кивнул вместо приветствия, сел напротив. «Ешь давай и не отнекивайся! Отощал, в чем душа держится! Хотя после такого не мудрено!» «Значит, не почудилась тогда, в самом деле приходил». Были бы кости, мясо нарастет. Зато Руни, некогда худой и ускалицей, за последние полгода, что они толком не виделись, раздался в поясе, да и в щеках, хотя дородным его и сейчас назвать было трудно. Ничего, в таких пирогах скоро гладким станет. Гуннер отодвинул тарелку, поняв, что больше в него не влезет ни кусочка, а жаль. Хозяйка сноровиста собрала со стола, вернулась к пяльцам, Сев помедлило, положив руку на живот и глядя куда-то словно внутрь себя. «Надо же! Хотя когда он ее в дом взял? Года полтора как?» «Вот теперь рассказывай, зачем пришел», — сказал Руни. «И не говори, будто просто мимо проходил или только проведать решил». «Ха -ха, «Не буду», — усмехнулся Гуннар. Руни глянул в сторону девушки, шевельнул брови, та послушно снова отложила пяльцы. «Не стоит». Чего ее гонять на самом деле? Пусть тебе вышивает. Скрывать мне нечего. Дело не найдется. Не слишком торопишься. Может, отдохнешь сперва? Больше недели отдыхал, уже бока болят. Оно и видно, что отдыхал, фыркнул Руни. Зайди к Эрику. У него дело есть, хотя заработать, едва ли удастся. Гуннер удивился. У Эрика он был недалеко, как утром, и тот ничего не сказал. «При Вигдис, видимо, не хотел», — правильно истолковало его выражение лица Руни. «А она-то тут при чем Руни снова посмотрел на массив и там молча вышла из комнаты. «Мы подумали, что будет неправильно, если ее вышвырнут из собственного дома», — сказал он. «Эрик придумал способ добыть деньги, и для этого ему нужен ты. В детали я вдаваться не стал. Меньше знаешь, меньше можешь разболтать. Да и вообще...» Несмотря на то, что от их команды Руни отдалился, на поминке по матери Вигдисон он пришел. Но, подойдя, высказать соболезнование, услышал в ответ, мол, если бы его подчиненные делали свою работу, соболезновать бы не пришлось. Не оправдываться, не спорить он не стал, молча развернулся и покинул дом. «Но обида обидами, а справедливость справедливостью. Я в деле», — продолжал он. «Выкупить с торгов? Она откажется» потому что Гуннар — единственный среди них, кто может владеть этим домом. И значит, Вигдис станет полностью от него зависеть. Захочет — оставит, захочет — прогонит. Нет, он никогда бы с ней так не обошелся, даже рассолившись вдрызг, если остальные вдруг не стали бы вмешиваться. Но и знание, что у него будет возможность так поступить, довольно. Сам Гуннар на ее месте тоже не согласился бы. «Не совсем. С торгов мы не выкупим и пятером. Кое-кто из Совета давно приглядел себе этот особняк. Даже приходил к Вигдис, предлагал освободить дом немедленно, забрав все, что считает нужным. За приличную плату. Я не знал. Интересно, чего он еще не знает, но знают остальные? У одаренных свои секреты? Ты тогда был слишком занят, пытаясь удержаться на этом свете, сказал Руни. Хотя, наверное, и не должен был знать». Вигдис никому не рассказывала, насколько мне известно. Но тот человек пришел ко мне с просьбой посодействовать, убедить ее стать посговорчивей. И? обижаешь, — фыркнул Руни. Виноват. Тот кивнул, дескать, забыли. Так что торги нам не выиграть. Даже если и выиграем, оформлять собственность придется на тебя. На что Вигдис не согласится, и я ее понимаю. Я тоже. Поэтому я покопался в церковных книгах. У деда Вигдис по матери был младший брат, который пропал после битвы у Елани. Про ту битву до сих пор песни поют. Чаще такие, что, послушав их, самому удавиться хочется. Но... Наследник? Который сам приехать не может, потому что раны, полученные в той битве, дают о себе знать. Возраст, знаешь ли, — Руни ухмыльнулся. Ему сейчас должно быть чуть за 60. Для одаренного не возраст, для крестьянина – глубокая дряхлость. Остальным как повезет. Старые раны и бурная жизнь вполне могут превратить человека в развалину. Зато он готов вступить в права наследования заочно, и поскольку пользоваться наследством не сможет, сдать дом в наем до конца жизни нанимателя с единственным условием – тот выплатит всю сумму единовременно. Занятно. Впрочем, странно было бы всерьез верить, что неглупые люди, способные менять плетение мира по собственной прихоти, не найдут, как обойти запрет владеть и наследовать. Наверняка и другие способы есть, про которые пустым знать незачем. Значит, нужны свидетельства троих соседей, заверенные двумя писцами. Еще хорошо, чтобы нашелся кто-то, кто мог бы подтвердить, что битву при Елане тот родич Вигдис пережил. А почему домой не явился?» Да мало ли причин, может, не хотел родне показываться со шрамом на полморды или хромым, после удара по голове и не так переклинивает порой. И желательно свидетельство двух песцов из белокамня, что все документы оформлены по правилам. И еще представитель. Ты людей нашел? Да, с меня документы и свидетели, с вас деньги. Если ты в деле. В деле. Мало ли, что они с Вигги столько что поссорились. Как поссорились, так и помириться. А если и нет, Вигдис вместе с остальными его от престола Творца оттащила, так что... Сколько с нас троих?» Руни назвал сумму. гуннар присвистнул. Потом припомнил, почем в последний раз ушел с торгов в выморочный особняк в соседнем квартале. И это после холеры, когда таких домов было немало. Сравнил с тем, что просят сейчас за подложные документы на дом, где жила Вигдис. Пожалуй, дело действительно того стоит. Но даже если на троих... Гуннар припомнил, сколько его денег лежит на хранении у ювелира. Должно хватить и немного останется. Пусть. Серебро в могилу не унесешь. — И как вы эти деньги добудете, я не знаю и не желаю знать, — добавил Руни. — У Эрика была мысль. Сходишь, поговоришь. Глянув на солнце, Гуннар решил, что идти в лечебницу нет смысла. Как раз наступало время, когда, утомившись после проведенного в заботах дня, люди разбредались, кто по домам а кто по харчевням. Готовить целитель не любил, говорил, в походах наготовился. Ингрид тоже не рвалась возиться у очага, так что наверняка оба сейчас в вшибеницы. Вот там можно и обсудить все как следует. С порога в нос ударил густой запах съестного. Казалось, воздух в трактире можно мазать на хлеб и черпать ложками. Пока в мелко зарешеченные окна проходило достаточно света, но и вечером, и поздней ночью здесь не бывало вони прогорклого жира свечей или копоти факелов. Хватало светлячков, которые зажигали одаренные. гуннар приветственно кивнул Бьерну, хозяину, погляделся. Народа, как всегда, было полно, и большую часть посетителей гуннар знал, если не по именам, то в лицо. Вон сдвинули два больших стола, восемь, нет, сегодня семеро из отряда Скеги Рыжего, Четыре одаренных, если считать самого Скегги, которого почему-то не видно. Четыре меча, младшие сыновья благородных, из тех, кому ни титула, ни земли не достанется, если старшие братья к Творцу не отправятся прежде родителей. На поклон Гуннара они ответили ответным поклоном и снова сдвинули голову, переговариваясь. Плетение, защищающие от чужих ушей, впрочем, не накинули, значит, не одели. Какие-то пришибленные они сегодня, не шумят, как обычно. Подавальщиц за задницы не хватает. А он затем стол у окна, как всегда, отряд Сигрун. Два парня, две девушки, все одаренные. Поговаривали, водились за ними темные делишки. Руни ворчал, но доказательств не находил. Гуннар себя образцом добродетели и нравственности не считал. Но на всякий случай давно присмотрелся ко всем четверым. Где живут, куда ходят. Если доведется на кого-то из них охотиться, придется туго. Живут вместе и на улице редко поодиночке появляются. Впрочем, когда доведется, тогда Гуннор и будет думать. Им он кланяться не стал. Эта компания пустых за людей не считала. Он зашагал к столу, который заняли Ингрид и Эрик. По дороге перекинулся парой слов с отрядом мечей. Хорошие ребята, наслышан, хотя вместе ходить не приходилось. Обменялись поклонами еще с полудюжины парней, сидевших в глубине зала. Вигдис не было, может и к лучшему. Он взял у подавальщицы пиво, после визита к Руне еду впихнуть было некуда, и приготовился слушать. Эрик тянуть не стал. Стихли все звуки под укрывшим стол плетением, и целитель бесцеремонно поинтересовался. «Как у тебя с деньгами?» «Не жалуюсь, но Руни сказал, сколько надо и сколько...» «Столько с тебя никто не спросит. Но дело не только в золоте». Целитель помолчал. «Нужно будет съездить кое-куда». «Я собирался сам, но рожениться. Без тебя не разродится, удивился Гуннар. «Вроде невеликое дело». «В прошлом году ее муж думал так же». Эрик невесело усмехнулся. «Меня позвали на исходе вторых суток. Ребенка пришлось расчленить в утробе, чтобы спасти женщину». Он покачал головой. «И говорил же я ему, не подходи к ней хотя бы год, дай оправиться». «Нет». «Как же без супружеского долга?» Словом, сейчас она носит двойню. До срока еще месяц, никогда не угадаешь. Наиды я бы ее оставил, но с Иды нехорошо вышло. Он махнул рукой. Так что я из города отлучиться не могу, а время идет. Поэтому придется тебе. Придется что? Вместе с Ингрид обернуться в петелью. Жемчуг и яхонты, беспошлино. Гуннор медленно вернул на место отвисшую челюсть. Жемчуг — не мелкий речной бисер. Отборные кругляши вез в том давнем походе из дальних стран его степенство кальбейн. Еще лазоревый камень, порошок из которого здесь, в Белокамне, обменивали на золото по весу. Правильно измельчить его так, чтобы сохранился цвет, умели лишь за морем. В новом храме, что закончили строить в прошлом году на месте сгоревшего, деревянного, краской, замешанной на лазоревом камне, выписали одеяние Творца. И еще сколько-то добавили в стекло, чтобы выложить разноцветными узорами окна. Яханты купец в тот раз не привез, хотя, по слухам, ходил и за ними. До и два года в один конец. И уж точно невозможно проделать этот путь вдвоем, даже если учесть, что Ингрид владела мечом лучше Гуннера, хоть и одаренная. Как ты себе это представляешь? «Есть способ», — сказала Ингрид. «Расскажу, когда дойдет до дела. Врать не буду, опасный». Очень опасный. Проверенный. Одно дело рисковать ради того, что когда-то по слухам у кого-то вышло, а на деле так и осталось бестолковой задумкой. Совсем другое, точно зная, что предприятие осуществимо. <с Swedish> «А как, по-твоему, я добыл деньги на лечебницу?» Ухмыльнулся Эрик. Вздохнул. «Говорю же, сам бы пошел, но время не терпит». «Вигдис знает?» — поинтересовался Гуннар. «Нет». И я не хочу говорить ей, пока не получится. Хуже нет получить надежду и снова ее потерять. Настолько опасно? «Можем не вернуться», — сказала Ингрид. «Но дело не только в этом», — вмешался Эрик. «Может не хватить серебра после перепродажи. Можем погореть на контрабанде. Может еще много чего случиться. Поэтому Вигдис знать не стоит до поры. Возьмешься? Одну я, Ингрид, не отпущу». По крайней мере, один раз у него получилось. Будь все просто, Эрик не говорил бы про надежды, которые могут не сбыться. С другой стороны, если бы опасность была по-настоящему велика, едва ли он стал бы бестрепетно рисковать жизнью своей женщины ради дорогого подарка подруге. Хотя, будь Гуннар склонен к беспочвенным подозрениям, подумал бы, что Эрик хочет разум избавиться и от него, и от Ингрид, может быть, даже сговорившись с самой Вигдис. «Ты готова рискнуть головой ради чужого дома?» — спросил он. Как будто ты не рискуешь постоянно головой ради чужих товаров!» — усмехнулась она. «Хм! Ради серебра, который будет моим!» — хмыкнул Гуннар. «Но разница невелика, признаю». Он подумал еще. «Если можно обернуться в петелью за месяц или сколько там, почему купцы так не делают?» «Быстрее!» — сказал Эрик. Но, во-первых, пройти могут не больше четверых, и обоз с товарами так не протащишь. Во-вторых, об этом способе знают очень немногие. В-третьих, опасно, говорят же тебе. Если Ингрид не удержит плетение, умрете. Или навсегда потеряетесь между мирами. Вот как. Гуннер очень хотелось расспросить, что значит «между мирами» и как Ингрид и Эрик попали в число тех немногих. Но захотели бы, сами бы рассказали а потому незачем вынуждать друзей врать и изворачиваться. Впрочем, в Белокамень вы меня также протащили. День пути оставался. Оба кивнули. Что ж, спасибо за доверие, — сказал Гуннер. Что нужно делать? В конце концов, вечно живым в этом мире еще никто не остался. — Олову щедрому нужны сопровождающие до лиственя, — сказал Ингрид. — Без обоза, поэтому только двое. Дар и меч. Олава всегда сопровождал Скегги, — удивился гуннар Едва ли парни сами не смогли бы разобраться, кому из них ехать с купцом в этот раз. — Скегги пропал ночью того дня, когда тебя ранили. — Ингрид помолчала. — Олав не знает, кому доверять, и поэтому не хочет иметь дело и с остальными. И Квигдисон не пошел, потому что ее в тот вечер видели с ними. — А тебе он доверяет? — Он доверяет начальнику стражи. А для нас этот предлог уехать из города. В листве не простимся, у него там дела и куча родни. Вернемся, я думаю, с караваном. А мы в Петелью. Согласен? Да, только что бы ты делал, если бы я отказался? Попросила бы Вигдис посоветовать надежный меч. В листве не нашли бы, к кому привиться, и вернулась. А если бы она посоветовала меня? Тебя? Эрик расхохотался. Да она взбесится, когда узнает. Ингрид отправила купцу записку с уличным мальчишкой. Договоренность была, что второго охранника она представит завтра. Но если купец не врал, что пропажа подручного путала ему все планы, может, и примет в тот же день».